Глава четвёртая. Подойди, приказал вёр служанке. Наклонись к Леде, она хочет что-то сказать тебе на ушко. Передо мной возникла шая девушки и пульсирующая венка, по которой с шумом бежала кровь, такая желанная, манящая, что я подалась вперёд, не соображая, что делаю. Я впилась зубами, пронзая кожу клыками и вбирая первый выждленный глоток. Не помню, как остановилась, почувствовала только, что Виор крепко держит меня за волосы, а служанка тихо оседает на пол. Хватит на первый раз. Властно распорядился он. «Не бери по многу, иначе этим убьёшь донора. В первое время тебя будет мучить сильная жажда, но позже научишься обходиться несколькими глотками. Запомни». Наклонился ко мне, заглядывая в глаза и одновременно развязывая стягивающие руки верёвки. «Не нужно убивать, чтобы получить пищу. В мире полно людишек, которые с радостью подставят шею под клыки. Лишь бы ты подарила капельку наслаждения». «Наслаждение? Ты о чём?» — уставилась за туманенным взглядом. «Сложно описать, что в эти мгновения творилось со мной. Грызения совести смешивались с отвращением, к самому способу приёма пищи. И в то же время каждая клеточка выберировала силой, А в голове шумело, будто я залпом выпила бокал шампанского натощак. Вспомни, что произошло, когда я тебя укусил, ручаясь, такого оргазма ты не испытывала бы ни с одним мужчиной. Этой можешь сознательно управлять этим в процессе кормления. Твоя плата за кровь или наказание, если пожелаешь причинить человеку невыносимую боль. Да, и я не шучу. Наш яд мгновенно разносится по крови. И только от тебя зависит, что почувствует жертва. Постой, а когда Сальмира пила мою кровь, я ведь ничего подобного не испытывала. Так ведь она и не кусала тебя. Кормилась, да. Но при этом ты не была врагом. И уж тем более не заслужила того удовольствия, что она способна подарить избранным. Любая сильная эмоция оставляет след. а нам иногда требуется быть незаметными. Поэтому такой способ питания тоже возможен. Кстати, я предпочитаю смаковать пищу, как дорогое вино. Виор метнулся к столу, подхватил бокал с рубиновой жидкостью, которого там прежде не было, и подал мне. «Пробуй. Со временем у тебя появятся свои предпочтения. Но я обязан показать все известные способы». Я послушно осушила ёмкость, невольно отмечая, что вина в нём больше, чем крови. Нет. Спиртное однозначно не мой вариант. Может, лучше использовать гранатовый сок или даже томатный? Позже поэкспериментирую с составом и пропорциями. Зачем ты обратил меня? Снова перебиваешь. Вера, осуждающе покачал головой. Что за молодёжь пошла? Затем, чтобы довести первоначальный план до конца, Как ты убедилась, Сальмира предала меня и воткнула кол в сердце. Этим вампира не убить. Кстати, только обездвижить и замедлить можно. Мы отлично регенерируем, но на это требуется время и кровь, разумеется. Сальмира рассчитала, что Максиму сорвётся прежде, чем мне удастся сбежать. Но она просчиталась. Я всегда ставлю дополнительный круг защиты. Всегда беру запасной амулет. и оставляю страховку на непредвиденный случай. Долгая жизнь научила осторожности. Этот раз не стал исключением. Я восстановился, когда выпил твоей крови. Затем обратил тебя и ушёл порталом прежде, чем Биротокс пробился в спальню. И чего же ты теперь хочешь? Ваш план состоял в том, чтобы этот... Бира, не знаю кто, убил меня? Да. Не стал отрицать, очевидно, Вавиор. А теперь я желаю, чтобы ты заняла место с Альмирой Бератокс на Альвадисе. Раз уж она отправилась Альмирой Казариной на землю. Постой, но ведь Альмира была замужем за этим Бера... Бератоксом, правильно. Поддакнул вампир. И что? Он дракон из правящего рода и приходится младшим братом императору Сертей Динометри. Динотри, тьфу, язык сломаешь. В общем, Дени Бератоксу. Да и сама Сальмира не в Канаве укушенной родилась, принцесса Дории, между прочим. До замужества носила имя Сальмиры Вандорн. Так что с какой стороны ни посмотри, одни плюсы. Ага. И поэтому она предпочла отрубить себе руку и сбежать? Хмыкнула я. Зачем, кстати? За тем, чтобы снять вот эту вещицу. Подал мне массивный золотой браслет. Примерь. Произнёс с нажимом, и я тоже выполнила приказ, не в силах противиться воле Создателя. К своему удивлению, рука проскользнула внутрь украшения, хотя в прошлый раз помнится, Сальмира посоветовала Виору отрезать мне пальцы. Я с лёгкостью крутанула браслет на запястье и попыталась тут же от него избавиться. Вот только ничего не получилось. Он сжался в размерах и плотно обхватил руку. Ничего не понимая, как его снять, «Никак», — усмехнулся довольный собой вампир. «Вот оказывается, на что способна капля крови дракона, смешанная с кровью высшего вампира. Вино!» Дал подсказку, когда я умудрилась попробовать этот гремучий коктейль. «Запомни, теперь тебя зовут Сальмира Бератокс. И ты никому, ни единой живой или мёртвой душе, не расскажешь, кем была в прошлом и каким образом попала на Альвадис». Прощай. Помыхал рукой, открывая портал. И да, я буду иногда навещать тебя во снах и следить, чтобы ты не проболталась. Но что мне теперь делать? Испугалась не на шутку. Ты притащил меня в этот мир, обратил в вампира и теперь бросаешь? Как что делать? Быть примерной женой Бератоксу и жить в своё удовольствие. Донеслось из недр захлопнувшейся воронки.